Виктора интересовал, даже беспокоил один вопрос, который так и просился ему на язык. Нетерпеливый хельк несколько раз порывался задать его и не без труда удерживался. Неудобно же все-таки перебивать гостя, да еще такого почетного. Но как только в рассказе посланца наступила пауза, Виктор сейчас же вклинился в нее. «Простите, но у меня складывается странное впечатление» что немиды наибольшее значение придают духовным, моральным ценностям других цивилизаций. Так ли это? Посланец некоторое время молча смотрел на собеседника. Чувствовалось, что он удивлен и даже несколько ошарашен. Да, это так. Но почему вам кажется это странным, довольно-таки странным? Да потому что я всегда считал что инопланетные контакты полезны прежде всего в научно-инженерном плане. Обмен познанием, теоретическими идеями, искусство машиностроения, самими машинами и устройствами, да разве это не главное? А обмен мироощущением? Что это дает? Молодость? Чья молодость? Ваша молодость людей вообще. Молодость земной цивилизации в целом. В молодости все кажется простым и доступным. Нужен только хороший инструмент, ясная голова да крепкие руки. А разве не так? Все гораздо сложнее юноша. Посланец заметил недовольное движение Виктора. У меня и в мыслях не было обидеть вас. Юность прекрасна. Она прекрасна даже своими ошибками. Я не хочу сказать, что наука и инженерия — несущественны – это необходимейший атрибут всякой высокоразвитой цивилизации, но наука и инженерия – дело наживное. Не в этом счастье? Я не хотел бы уводить разговор в эту сторону. Притягательность счастье как и многого другого в нашем большом мире, в его загадочности и непостижимости. Стоит ли спорить о непостижимом? Вернемся к нашей проблеме. «Окиньте взглядом в земную историю!» Человеческий разум постепенно, но неуклонно вгрызался в плоть природы, срывая один за другим покровы с ее тайн и загадок. Все новые и новые стихийные силы обуздывало человечество, заставляя служить себе, все дальше и дальше проникало оно в просторы космоса и глубины микромира. И нет пределов этому движению. Так уж и нет? Нет. Полноценное общество разумных может прогрессировать практически бесконечно. То, что не завоевано сегодня, будет завоевано завтра, через десяток, через сотню или тысячу, через миллион или миллиард лет. Но для такого неустанного движения нужно духовное здоровье, нужны мощные негасимые стимулы прогресса. Восхождение трудно порою тяжко, иногда мучительно. Разве в годы грандиозных свершений, когда человечество стало полновластным хозяином планеты и вошло в космос, оно едва-едва не погубило себя в пламени всеуничтожающей ядерной войны? По узкой жердочке, оступаясь на каждом шагу и едва балансируя, люди кое-как прошли над пропастью, готовы поглотить все сокровища культуры. Бережно накопленные и сохраняемые тысячелетиями, разве наука и инженерия удержали людей от падения и гибели? В дальней дороге людей подстерегает немало испытаний и опасностей, которые пока еще незримо для них таятся в космосе. Без крепкого духовного здоровья и непреклонной решимости справиться с этими трудностями невозможно. Вы не убедили меня сказал после паузы Виктор, хмуря свои соболиные брови. Нет, не убедили, но заставили крепко задуматься. Игорь был наслышан, что посланец всегда был похож на кого-то из экипажа, причем всякий раз на другого. Идя навстречу, он гадал, чьи черты ему придется угадывать в облике загадочного инопланетного существа. Лорки, Соколова, Может быть, свои собственные? Но сколько не вглядывался Игорь в лицо и фигуру посланца, сколько не присматривался к его жестам и мимике, не заметил никакого сходства ни с собой, ни с кем-либо из с Посланец был самим собой, не молодым, может быть, пожилым человеком, с утомленным лицом, но необыкновенно ясными живыми глазами. Он явно как-то повзрослел по сравнению со своим изображением на голографиях, которое довелось видеть Игорю, стал суше, подтянутее. Его движения обрели непринужденную точность, которую дают людям многолетние и серьезные занятия спортом. Постарел? Над этим стоило потом подумать. Может быть, эти смутные размышления и заставили Игоря спросить? Простите. А каков ваш истинный облик? Дюку подумалось, что вопрос прозвучал не совсем тактично, и он поспешил добавить. Я имею в виду облик немидов. Я понимаю, что различия между нами могут быть очень большими, но пусть это не тревожит вас. Полагаю, что люди уже достаточно морально повзрослели для того, чтобы примириться с любым даже самым неожиданным обликом своих разумных собратьев. Игорь мог поклясться, что взгляд посланца приобрел ироничный, насмешливый оттенок. Но сказал он вовсе не то, что ожидал услышать от него Игорь. Вы люди часто говорите о неземных братьях по разуму. Но это заблуждение и опасное заблуждение. Опасное, к сожалению. Мы, немиды, убедились в этом на своем горьком опыте, поэтому очень осмотрительны в своих контактах. По разуму могут быть не только братья, не только друзья, но и злейшие враги, истинные братья, это братья по морали. Нечто подобное я уже слышал от Федора Лорки. Это меня не удивляет. У него прекрасная интуиция. Он угадывает истину так же легко и просто, как зверь чувствует добычу. Иногда я не мид, завидую ему, а это что-нибудь да значит. Вообще-то Игорю было приятно, что этот симпатичный, удивительно человечный инопланетянин хвалит его. Но в то же время он ощутил приметный укол неприятного чувства. Пожалуй, зависть. Самая обыкновенная, житейская, древняя, как и само человечество. Мелочная зависть к тому, кто лучше, умнее, удачливее тебя. Когда же в конце концов удается людям вырвать корни проклятого эгоизма из своих душ? Поистине люди — не боги. Есть между людьми и немидами и различия. Различия немалые, — продолжал между тем посланец. Но мы идем по общей дороге, к одним и тем же целям, а дорога трудна. В дальнем пути так одиноко, поэтому мы и протягиваем вам руку дружбы. Вы правы, в дальней дороге трудно одному. Ну а внешность, облик — дело второстепенное. Но ведь отличия, куда глубже, чем вы думаете, они имеют даже не вещественную, не субстанциональную, а функциональную основу. У людей и немидов разная генетика. Не совсем понимаю. У людей, как и у всех других земных организмов, генотипы связаны с фенотипом в двоичной системе, а у немидов в троичной. Игорь подумал и признался. И все-таки я не понимаю сути, постараюсь пояснить. Посланец сказал, что в отличие от земных, генотипы немидов собраны по трилильной системе. Каждый элементарный признак организма определяется тремя генами. Аллелью, которая подобна земной, и третьим, нейтральным геном. Ни один из аллельных генов не является доминирующим. Они равноправны. Доминирование одного гена осуществляется за счет подсоединения к нему нейтрального гена. «Честно говоря, не вижу особых преимуществ в таком троичном способе компоновки признаков», — Игорь улыбнулся. «То же самое сооружение, только не из трех разных кирпичиков. На выходе тот же самый набор элементарных признаков». Ответная улыбка посланца приобрела насмешливый оттенок. «А лобильность, подвижность?» — спросил он. И провел в воздухе изящную волнистую линию. Подвижность чего? Признаков, коллега, признаков. Благодаря жесткой доминантности генов, земные генотипы ⁇ это структуры с набором постоянных признаков. А генотип, лежащий в основе нашей жизни, качающийся, плавный. Если нейтральный ген подсоединится к одному аллельному гену, реализуется один признак. Откачнется к его контрагенту, получит силу, признак противоположный. Фенотип — облик организма будет гибко и причудливо меняться. Посланец сделал паузу, наблюдая за реакцией Дюка. Тот медленно прозревал, но возникшая картина была столь невероятной, что он отказался себе верить. «Да-да», — подтвердил посланец, чутко уловивший его состояние, Вы не ошибаетесь, у немидов нет постоянного внешнего облика, они могут его менять в широких пределах по своему усмотрению. Конечно, период из одного воплощения в другое не происходит мгновенно, в естественных условиях для этого требуется неделя, месяц, все зависит от дистанции, которые разделяет между собой эти, с позволения сказать, постаси. С помощью специальных мер стимуляции, разработанных генной инженерией, сроки перевоплощения могут быть резко сокращены, до нескольких суток и даже часов. «Черт знает что!» — повторил Игорь, однако было видно, что он уже несколько освоился с услышанным и начинает, как это говорится, раскладывать факты по полочкам. «Не стоит так удивляться!» Даже ваш двоичный окаменелый организм обладает большой подвижностью. Вспомните, кем бы только не побывали в ходе своего становления, оплодотворенной яйцеклеткой, морулой, рыбообразным эмбрионом жабрами, скрюченным уродцем с огромной головой, и все это был Игорь Дюк? Игорь невольно усмехнулся представляя эту цепочку поистине сказочных превращений. А посланец продолжал. «Взрослые земные животные утрачивают способность к трансформации. Их генотип окончательно костенеет. А вот немецкие сохраняют свою способность к направленным превращениям на протяжении всей жизни. Не правда ли? Все довольно просто. Да, протянул Игорь. Вдумываясь в ваши слова, начинаешь в них верить, хотя здравый смысл протестует.